Глава одиннадцатая. Сергей замер на месте, и его глаза впились в плохо различимую могилу, находящуюся подле металлической оградки куда более заметной могилки, имеющей крупный высокий крест. У интересующего же Сергея захоронения и вовсе не было признаков могильного холма. Завалился, приняв в горизонтальное положение деревянный столбик, на макушке которого находился небольшой и сейчас поломанный ровно наполовину крест. Если справа могила прижималась к уже обозначенной оградке из металла, то слева находилась большая куча скотбищенским мусором, состоявшая из остатков венков, памятников, всё тех же веток и досок. Здесь произнёс Сергей, ему вторил блик еле различимого просвета, ещё сильнее зашумели деревья, и в одно мгновение мы почувствовали волну холодного пронизывающего зноба, который мог иметь лишь одно объяснение. Кто-то более значимый из них, а может и сам хозяин, находится от нас в непосредственной близости. «Господин Рудберг», – громко произнес Сергей, стараясь сразу взять инициативу в свои руки. Чтобы не терять времени, Аня и Виктор, Алексей и Варя отправились к брошенному дому на одном автомобиле. Несколько раз, нарушив правила дорожного движения, ни разу не избавив скорости, они оказались на месте. и увидели то, о чём не могли и предполагать. Дом предстал перед ними в своём истинном обличии, в том, которое в последнее время мог видеть лишь один, бесследно пропавший человек Виталий Герляйн. По коже, что мужчин, что и женщин, побежали отвратительные мурашки. Не хотелось верить тому, что видели собственные глаза. Мрачное, враждебное строение выросло в размере нависала над ними, последний раз предупреждая о том, что следующий шаг это смерть. Воздух и тот наполнился мраком. Ничем не выступала ему изменившаяся чужая окрестность. Мрак поглощал собою всё. Тянуло сильным смрадом. Очень низко над головами двигались тяжёлые тучи, а соседние дома как будто перестали существовать, они съёжились, они старались спрятаться. чтобы их не было, чтобы никоим образом не участвовать в происходящем, чтобы чужое время не обратило на них своего внимания. А наши друзья стояли напротив входа, не заметив, что бесследно исчез высокий забор из состарившихся за не один год досок. Может, что на них повлиял сильный скрип перекосившейся двери, я не знаю, но ясно было, что родители Алины и Никиты не имели иной альтернативы, да и времени на переживание и обдумывание им предложено тоже не было. Нужно было войти внутрь, отлично сейчас зная, что дети находятся там, что там вместе с их детьми находится и тот, благодаря кому им суждено было оказаться здесь один на один с неизвестной сущностью и таким переменчивым непостоянным временем. Минута истекла, несколькими секундами не прозвучало слов, когда гости переступили порог, стараясь не думать, надолго ли исчезло привычное время и насколько отвратительно выглядит мрачный бастион могильного мрака. Ещё раз громко заскрипела за спиной дверь. Темнота не была непроглядна, и дом сразу преподнёс неожиданный сюрприз. Внутренняя обстановка выглядела не просто необычно, В ней было что-то очень странное, что-то совсем не связанное даже мимолётным намёком не напоминающее то, что принято связывать с жизнью, с теплом человеческого дыхания. Здесь чувствовались люди, но не было и крохотной частички жизни. Аня и Виктор, следовавшие первыми, преодолев всего несколько метров, остановились. Варя и Алексей последовали их примеру. И теперь они толпились в коридоре. Заняв своими телами всю ширину прохода Перед ними вправо и влево находились лишенные дверей проходы в квартиры Внутри носился глуховатый шум Который не имел ничего общего с теми порывами ветра Что отдельным звука можно было услышать с улицы Только вот остолбенеть наших друзей заставил Ни шум, ни ветер, ни тишина Вместо скрипа двери за спиной А обстановка? которая открылась их взору. В квартирах было серо, грязно и холодно. Не было ничего цветного, но при этом перед ними находилась обжитая атмосфера. Просто люди поспешно эвакуировались, спасаясь от неожиданно нагрянувшей эпидемии, или они испарились, переместившись назад хвост и пыль нашли себе пристанище там, где ещё несколько минут было что-то похожее на жизнь. Неважно, что черно-белая картина на крыло изменила облик, это ведь не могло обмануть. На столе в гостиной одно из квартир были разложены старые газеты. На пороге стояла обувь. Вешалка не успела избавиться от одежды, и всего несколько секунд назад замерли старенькие настенные часы, показывая ровно полдень, может, полночь, а на краешке кухонного стола размещались совершенно обыденные и настоящие продукты, следом многое другое, ещё и ещё только без окон, только без дверей, казалось, что исчезнет секунда, и сразу за ней вмешиваются в это пространство человеческие голоса, кто-то неподозривающий об их присутствии здесь вот-вот выйдет навстречу. Но наваждение быстро оставило наших друзей соскользнув в сорвавшись из их испуганного сознания прочь. Пауза проплыла темнотой, а за ней последовало неизбежное ощущение реальности. Если кто и появится, то будет это именно тот, кто и привёл их сюда в свой страшный мир, не имеющий чётких временных контуров. Теперь куда? тихо прошептал Авария. Чёрт его знает, но нам необходимо обследовать всё, что здесь есть. Глухим голосом ответил Алексей: Виктор утвердительно кивнул, а Аня сильно вздрогнула, когда вверху. Там, где располагали сейчас недоступные глазам ступеньки деревянной лестницы, послышались тяжелые шаги. «Он здесь!» Мрачно еле шевеля губами произнесла Аня, но никто не стал комментировать ее слов. И никто из них по-прежнему не двигался с места. «Никита! Алина!» Очень громко и неожиданно крикнула Варя. Еще более мощное эхо прокатилось кругом, Вымернуло сдавленное напряжение внутри наших друзей, ослабевая, оно хотело повториться, но опомнившись, дом проглотил попытку повтора, а спустя считанную секунду заменил отзвук звонкого голоса Вари свистящим шипением, которое, становясь всё сильнее, заставляло Аню, Виктора, Вари и Алексея сжаться, стараясь ближе почувствовать друг друга. Алина, Никита, закричала Аня. Эхо повторилось, только процесс прошёл значительно быстрее, оборвав отзвук на половине. Ужас, скоро мы не сможем друг друга услышать, тихо проговорил Виктор, и никто уже не мог с ним поспорить, потому что произнесённое им последнее слово звучало заметно тише, теряя часть своих согласных звуков. Дом настраивал одну из своих убийственных функций. родители здесь ты слышала голос произнёс Никита секунду назад очнувшись от необъяснимой и неожиданной дрёмы в которую они с Алиной попали спустя несколько минут после того как оказались в этом мрачном полуподвале и после того как возле них появился человек в сером плаще с красными глазами и острой бородкой нет где мы ещё полностью не очнувшись от забытья произнесла Алина "Подвалимы", прошептал Никита. А кали не после его слов вернулась кошмарная реальность. Но ещё в течение нескольких мгновений сохранялась робкая иллюзия, что всё это сон. "Алина, Никита!" Во второй раз раздался громкий крик. Никита рванулся к крышке, начал её открывать, но тут же через щель увидел те самые красные глаза. Чуть не захлебнулся от смрадного духа разложения и тут же был вынужден отпрянуть назад. Мама закричала Алина, но её голос не сумел прорваться сквозь непротную крышку. Он остался внутри подвала, а мерзкое существо отступило от ходавых убежищ, обозначая этим, что оно совсем не против, что ребята покинули своё укрытие. Теперь они вместе припали к щели, через которую хорошо видели человека в площади, а спустя 20 секунд увидели Вошедших в комнату родителей. Мама ещё громче кричала Алина, но вновь усилие оказалось тщетным. Да и по какой-то неизвестной причине их родители не видели страшного человека в сером плаще, который аккуратно отходил в сторону и к ужасу ребят в один момент оказался за спинами их родителей. Он сзади, что есть укрыть новенького Никиту, и они вместе с Алиной бросились Поднимать крышку под пола. Крышка приподнялась. Оставалось сделать легкое усилие, чтобы освободить выход на поверхность комнаты, но случилось то, что не было предусмотрено ни ребятами, ни их родителями. Вся громада здания начала сильно трястись. В комнате и за окнами стало кратно темнее. Человек в плаще быстро метнулся в коридор. Оставив позади крохотную паузу, следом за ним кинулись родители. Никита и Алины. Грохот и скрип строения усилился вдвое, и это отбило у Никиты и Алины всякое желание покидать своё укрытие. Но и оно, от чего-то не захотело сохранить свой привычный статус. Она начала наполняться заметным сильным холодом, что проникало из-под самого низа, сквозь толщу сыроватой серой земли. Что происходит? Не скрывая крайнего испуга, спрашивала Варя. «Не знаю», – пыталась ответить Варе Аня, но ее голос еще сильнее и терял в громкости. «Почти ничего не слышу», – произнесла Варя, и сейчас она говорила только для самой себя. Аня с ужасом понимала это, смотрела и старалась понять слова Варе по движению губ. «Мы не слышим друг друга», – со всей силой произнес Виктор, чтобы убедиться в случившемся. «Алексей и Виктор». не отводили своих глаз Атане и Варе. На какое-то время они замерли в странной позе: женщины напротив мужчин, а брошенный мрачный дом продолжал ходить ходуном. С невероятной яростью скрипели под ногами полы, кажется, двигались, теряя полную вертикальность стены, с рёвом трещали деревянные перекрытия. Всё это очень быстро и на коротком участке между вдохами начало вгонять наших друзей в по-настоящему панический ужас. Не было сомнения, что ещё чуть-чуть, ещё минутку, и огромная масса обрушившись похоронит их под собой. "Алина, Никита!" кричала Аня, но друзья могли понять её усилия только по движению рта и жестам. "Уходим отсюда!" также беззвучно закричал Алексей, хватая Варю за руку и делая жест рукой в сторону выхода. Варя отстранилась от мужа. Ужас застыл в глазах Ани, а Виктор стоял с поднятой кверху головой, наблюдая, с какой силой трясутся потолки. "Нужно уходить", неожиданно поддержала Алексея Аня, и первый сделала шаг в сторону выхода.